Эпизод 13 303 третий Дэниел Стоун Проклятье! Стоун отдергивает руку, получив удар током. Дерьмо собачье, я же все настраивал! Подключает провода, теперь более аккуратно. Делает шаг назад, удовлетворенно кивает, затем, взявшись обеими руками, тянет главный рычаг. На этот раз искр нет, Наоборот, за стеной появляется какой-то гул, будто она под напряжением. Заработал лифт, потому что в здании заработало электричество. Он поднимается из подвала в фойе и сразу идет к лифту. Звук вроде есть, но лифт не реагирует. На дисплее бесконечно меняются цифры, будто система не может определить этаж, на котором сейчас находится кабинка. Сдается. Придется по старинке, по лестнице, зато хотя бы со светом. На седьмом этаже он делает передышку, думая о том, что неплохо бы заняться спортом. Ну его к черту. Он качает головой, пытаясь выбросить из нее дурацкие мысли. Не дождетесь. Взявшись за перила, продолжает восхождение и спустя некоторое время оказывается на двадцать третьем этаже. Выходит в коридор, держась за стену. Выдыхает, снимая рюкзак. «Разминает плечи и идет от одной двери к другой, пока не доходит до своей». «Замирает, услышав подозрительный скрип. Вертит головой. Тишина». «Проверяет ручку. Пыльная, ровно такая, какой он и оставил ее неделю назад. Вводит код электронного замка и дверь, едва слышно просигналив, отворяется. Осторожно заглядывает в номер. Никого». «Запирает за собой дверь, бросает рюкзак на пол, срывает куртку и шапку, скидывает ботинки». Падает на кушетку и тут же отключается. Просыпается он, когда уже почти стемнело. Умывается заранее припасенной водой. Пододвигает столик к кушетке, ставит на него ноут и принимается за работу. Все как всегда. Сначала мониторинг протоколов защиты на наличие подозрительной активности. Попыток взлома давно не было, и все же проверка не помешает. Все чисто. Надо помнить, что они и день и ночь могут его искать. Ежедневно он проверяет реестр разыскиваемых хакеров, надеясь пропасть оттуда, ведь внесен он в список совершенно несправедливо. Спустя 11 месяцев он все еще там. Все еще в десятке тех, кого ищут и НВК, и Комитет по киберпреступлениям. И все из-за глупого вируса, енота, который украл 10 не очень полезных файлов. Дерьмо. А ведь он даже ни при чем. Не он заразил НВК, а проклятый Эйджи. А он, Стоун, не собирался их злить. Он надеялся завершить эти игры в двойного агента и получить свободу. Сбежать к чертям собачьим куда-нибудь в Мексику и жить там до конца своих дней. После проверки систем он заходит в основные хакерские чаты и, само собой, в Черную бухту. Прогоняет через поисковик слова «бурильщики», «Стоун», никнеймы хакеров, которых он предал, и их лидера Антона Самсурова. Семь различных упоминаний, но ничего важного. В новостной ленте тоже ничего. Нигде ничего. Подозрительно тихо. Бубнит он, быстро просматривая ветки хакерских форумов. Приподнимает длинный рукав джемпера. На запястье татуировка. Штрих-код, ведущий на сайт бурильщиков. Да, можно войти через VPN, как обычному пользователю. Но если войти через штрих-код, вылезет окошко админа. И если затем ввести пароль, получишь доступ администратора. Он сканирует татуировку и переходит на сайт. Вводит пароль. Статистика хорошая. Каждый день страницу бурильщиков посещают больше сотни уникальных пользователей. Скорее всего, хакеров, которые надеются, что бурильщики снова объявятся. Но команды не существует уже почти год, и за это время никто из администраторов сайта тоже не входил. Это плохо. Неужели НВК и вправду всех достали? Тех, кто не под арестом, утилизировали. По крайней мере, Эйджи так сказал, проклиная Стоуна. Затем он заходит в виртуал. На единственную площадку, где может действовать свободно. А еще, где может иметь какой-никакой дом. Цифровой, но зато свой. Спрятанный так, что никто не найдет. Подключившись, он первым делом проверяет наиболее хитро спрятанный чат и видит запрос на переписку. Это может быть спам или случайное дерьмо, но все же он открывает сообщение. «ДС, это ты?» «Это АЭС». «Антон», — ошеломленно шепчет Стоун. Собирается ответить утвердительно, но останавливается. Нельзя забывать о безопасности. «Кого ты ищешь?» «Тебя, если ты ДС». «Нет». «Кого ты ищешь?» — повторяет вопрос Стоун. «Антон бы понял. Только он и понял бы». «Брата. ПС». «Это ты, Антон?» — печатает взволнованный Стоун. Он читает каждое сообщение вслух. «Я... как ты? Я рад, что ты в порядке. Что с остальными?» «Я хорошо, залег на дно. Не могу сказать, где. Многих поймали, но есть и те, кто скрывается. У меня ни с кем нет связи с момента ухода. Где ты?» «Долго прятался в России. Теперь вернулся в Чикаго. Было непросто, но я снова здесь и буду продолжать с ними бороться. И искать». «Понял. Я готов». «Скрываюсь почти год. Никаких проколов за это время, ни одной попытки взлома. Ты первый, с кем я полноценно вышел на связь». «Стоун, я не хочу брать старую команду. Прости. Слишком рискованно. Я начну все заново. Сам понимаешь, безопасность важнее всего». «Дерьмо», — бубнит под нос Стоун. «Ему так хотелось вернуться в игру. Так хотелось опять что-то значить. Стать виртуальным принцем, быть чьим-то соратником, быть чьим-то другом». Антон печатает. «Высока вероятность, что нас предали. Я получил второй шанс и теперь буду более осторожен». Стоуну хочется написать, что это он всех предал. Он так давно хочет признаться хоть кому-нибудь. совести и одиночество делают свое дело. Еще одно сообщение от Антона. «Я думаю, на этом фото предатель. Узнаешь?» Стоун открывает прикрепленный файл в страхе, что на фото окажется он. «Конечно, он. Кто же еще?» Антон все знает. Открывается картинка, на которой изображен енот, жадно потирающий лапки. Такой же, но пиксельный, был символом его вируса. «Это такая шутка?» — усмехается Стоун. Ждет ответа, но ответа нет. Брови Стоуна напряженно сдвигаются к переносице. Он покидает чат, выходит из виртуала, с хлопком закрывает крышку ноутбука и вскакивает с кушетки. «Идиот! Идиот! Что ты наделал?» Подходит к окну, смотрит вниз, не входит ли кто-нибудь в здание. Из-за смога ничего не разглядеть. Ну и плевать, надо срочно уходить. План действий давно отработан. За месяцы, пока он скрывался, пока менял базы много раз. Собирает вещи, одевается, вспоминает о ноуте на столе. Единственный, последний. Самым правильным решением сейчас будет его уничтожение, но тогда ничего не останется ни от него, ни от бурильщиков. Кто он без этой штуки? «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Хватает ноут, делает глубокий вдох, поднимает над головой, но не успевает бросить. Прислушивается. Может, все-таки обойдется? Ну и что они поняли? Камера заклеена, микрофон удален, IP-адрес ложный и постоянно меняется с помощью нескольких программ. Все, что они теперь знают, это то, что он жив и где-то скрывается». Стоун снова подходит к окну и в этот раз открывает его, готовый к отвратительному запаху гари и звукам промзоны, но вместо этого ему в лицо бьет ядовитый смог. Все окно закрывает с собой поднимающийся вертолет. Стоун пятится, роняет ноутбук и выбегает из номера. За спиной из рупора звучит требование сдаться. На лестничной площадке он слышит страшный топот множества ног. Выхода нет. Он бежит на самый верх, на тридцатый этаж, на крышу. Оттуда, по не самой заметной пожарной лестнице, он спустится на два этажа, а затем прыгнет на балкон соседнего здания. Это был опасный, но самый эффективный вариант ухода. Но как только выбивает плечом дверь на крышу, он видит уже приземлившиеся там вертолет и нескольких человек с такими ухмылками на лицах, будто они были уверены, что встретят его тут. Один из них стреляет из пистолета ему в грудь, но вместо острой боли Стоун ощущает электроразряд. Падает и безвольно барахтается, пока ему зачитывают его права. «Что ж, мистер Стоун, похоже на этом все», — звучит голос главного, агента Тадеушек, к которому он был прикреплен, пока шпионен. и и «Я... ничего... не... да-да-да, это мы уже проходили». Стоуна ставят на ноги, надевают на него наручники и ведут в вертолет. Ничего не делающие обычно не скрываются от работодателя на отшибе города. Сажают внутрь, пристегивают, хлопают дверью и надевают на него наушники. «Я выполнил уговор! Вы взяли их!» «Парень, ты только что в переписке со мной заявил, что готов вернуться в строй!» Агент делает знак пилоту, и вертолет взлетает над промзоной Чикаго. «Тебя не поймешь. Вроде завязала вроде и нет. Но на самом деле ты задержан не поэтому. Тогда почему? Я просто хочу... енот!» Спокойно отвечает агент. «Твои друзья напоследок забросили нам вирус, и наши придурки его открыли. Но ведь не я. Не ты, но ты получил то, что он украл. Очень секретные файлы. И очень опасные. Я не открывал их, сэр. Я ведь не дурак». Я понимаю, что это было бы воровством у НВК. Сэр, я ничего не делал, я просто испугался. Я подумал, что вы не поверите мне. Мистер Стоун, Дэниел, я искал тебя почти год, а ведь мог заниматься другими вещами. Не думаю, что мне отдали бы этот приказ, если бы ты вел себя хорошо. Он грустно вздыхает, глядя с высоты на окраину города, утопающую в выхлопах. «Зря ты открыл их. Я не открывал!» «Тогда кто все эти месяцы взламывает наши серверы и ищет всегда одно и то же? Всегда два слова. Проект Мунлайк». Агент, улыбаясь, пожимает плечами. Стоун замолкает. Шах и мат. «Было очень трудно найти тебя в этом виртуале. И хоть мы с тобой знакомы давно, я этого сделать не смог. Никто из наших сотрудников не смог. Как только я говорил им имя, они уже были готовы сдаться» называли тебя неуловимым виртуальным принцем но благо мы наняли человека который изучил тебя от и до да д стучит по папке которую держит в руках я не верил что это возможно но тем не менее рискнул как оказалось она знает тебя очень хорошо вертолет неожиданно дергается и пара документов выскальзывает из папки в самом углу одно из них что он читает имя кейтлин сэнд Агент быстро собирает файлы. «Как бы то ни было, мне тут шепнули коллеги из НВК. Без понятия, что такое «Мунлайт», но теперь у тебя появится возможность подробно изучить то, что ты так долго искал. Доброе утро!» объявляет Браун. что он слышит грохот, а затем скрежет металла. Когда он открывает глаза, его клетка уже отперта. Два охранника хватают его под руки, тащат в центр площадки первого сектора и бросают под ноги начальнику колонии. Он видит, что камеры первого этажа заполнены парнями. Девушки уже успели столпиться у забора. «Тот самый день, тот самый день», пропевает Браун. «Как спалось в последний раз? Может, снилось чего?» Стоун, не ответив, с трудом переворачивается на спину. «Не спеши. Дай крови проникнуть во все конечности. Сегодня важный день. Нам некуда спешить». 303 третий тяжело поднимается на ноги. Видит лица парней. Друзей. Врагов. Они сливаются в единое целое. Сожаление. Он оглядывается. За забором в центре второго сектора в окружении девушек вместо Кайи стоит лун. «Объясню, что тут происходит для тех, кто вчера по каким-то причинам пропустил основную мысль. Сегодня состоится черный день. 303-й заключенный Дэниел Стоун будет казнен. С одной стороны, это в любом случае произошло бы». «С другой, так мы проведем своеобразный суд над теми, кто устроил бунт. Через...» Он смотрит на часы. 10 часов на объект прибудет спецборд с комиссией, которая будет разбираться, как получилось то, что получилось, все к их появлению мы должны привести наш общий дом в порядок». Браун наглядывает колонию и разочарованно вздыхает. «Насколько это возможно?» Это значит, что у меня есть 10 часов на то, чтобы решить с вами пару важных вопросов, осудить виновных, обговорить с оставшимися нашу общую версию и благополучно отменить временный особый режим. Протокол 17. Наше руководство весьма озадачено, почему я до сих пор его не отменил. Так что мы должны быстренько наладить наши отношения. Вопросы? Он выжидающе смотрит на заключенных обоих секторов. «Прекрасно. Попробую задать тон нашему мероприятию. Приведите его!» Охранники подходят к одной из камер. Та открывается. Выводят из нее лидера посредников Сатори. «Я думал, мы друзья Сатори, а ты вот как!» Браун качает головой. Сатори виновато смотрит в пол. Его лицо в синяках. «Нет, я, конечно, не настолько глуп, чтобы не понимать, что ты до последнего будешь пытаться усидеть на двух стульях. Но это не могло продолжаться вечно. Рано или поздно, таким, как ты, приходится выбирать, на чьей они стороне. И ты выбрал. Выбрал их!» Браун вынимает револьвер и брезгливо указывает им на Стоуна. «Не понимаю, ты ведь умный парень!» В твоих руках был главный ресурс колонии, информация. Неужели ты решил, будто у вас есть шанс на успех? Он смотрит на заключенного. Ведь ты всегда думал перед тем, как что-то сделать. Что же случилось в этот раз? «П -п -п -п -п пожалуйста сэр, начинает Сатори. Ты и твои люди распространили весьма опасную информацию вчера, из-за чего заключенные решили, что им ничего не остается, кроме как начать бунт. «Признаешь?» «Я я не знал. Я думал. Признаешь. Приговор — смерть!» Разочарованно поджав губы, Браун делает шаг вперед и в упор стреляет в голову лидера посредников. Девушки визжат, парни вскрикивают, а Сатори уже все равно. Его больше нет. Есть лишь тело очередной жертвы Мункейджа — лужа крови и ошметков, которые секунду назад были частью его головы. Со всех сторон поднимаются крики и недовольный гул. Начальник колонии, широко улыбаясь, призывает возмущаться громче, а затем начинает размахивать револьвером. Заключенные замолкают. «Боже, храни того, кто придумал эту штуку!» Браун завороженно смотрит на свой револьвер. «Пуля — величайший уравнитель! Стоун, ты сегодня главный герой, виновник нашего торжества!» «Может, скажешь что-нибудь перед тем, как все закончится?» «Можешь быть честным. Камеры все еще не работают». «Зачем все это?» — спрашивает Стоун. «Прости. С первого дня, как я здесь, вы сохраняли мне жизнь. Почему?» Браун не отвечает. Вместо этого он с застывшей на лице пугающей улыбкой медленно поднимает револьвер и указывает им на Луну. «Луна?» — не понимает Стоун. Чувство Стоун. Тому, что находится в ней, необходим был полный спектр эмоций, и мы дали это. Дружба, ненависть, страдания, боль, вина, зависть. Столько всего, но не любовь. Когда появился ты, большие дяди на земле получили кое-что любопытное, спрятанное в бесконечном потоке чисел. «Не знаю, что она нашла в таком, как ты, но как только появился намек на романтический интерес, ты стал для нас очень важен. Все ради нее!» Стоун и Луна смотрят друг на друга. Он удивленно, а она другим взглядом, встревоженным, но уже понимающим. Слова Брауна для нее не новость. Начальник громко смеется. «Ха-ха-ха! <с> что «Ты ведь не думал, будто это потому, что ты у нас весь такой особенный, а? Все, что ты тут делал со своими дружками, не имело никакого значения. Она и только она защищала тебя все это время. Так что ты никто! Он никто!» Браун обращается ко всей колонии. «Это я его создал. Вся эта избранность, жертвенность, геройство стали возможны только потому, что я позволил этому быть. Я ваш настоящий герой!» «Ты мясник!» — произносит Луна. «Оливер Гришем Браун проходил терапию в виртуале и был признан невменяемым. Я вспомнила тебя И себя тоже!» Браун молча смотрит на нее. «Ты руководил лагерем для военнопленных под Вильнюсом, и когда стало ясно, что враг надвигается, ты расстрелял всех, бросил солдат в бой, а сам сбежал. Фальшивый герой войны. Трус!» «Ты здесь только потому, что способен без колебаний нажимать на курок!» Браун направляет на нее револьвер. Девушки испуганно расступаются. что Стоун привстает, но Луна не двигается с места. Браун подходит к забору, держа ее на прицеле. «А может, ты еще что-нибудь вспомнила, моя девочка? Или мисс Лин? Так тебя называть?» Она молчит. «Например, это...» Браун кивает на забор. Твоих рук дело. Я не знала. Я пыталась сделать мир лучше, как и все, кто прилетел на Мунлайт. Ты не все. Ты отличалась от других с самого начала. Тебе изначально не суждено было вернуться домой. Луна едва заметно вздрагивает. Браун понимает, что попал прямо в ее сердце. Ой, так ты не знала. У меня был контракт. «НВК с первого дня знали, что ты останешься тут, потому что ты смогла подружиться с этой штукой. Ты понимала систему, а она тебя. Ты бы никогда не вернулась домой». «Я ведь прав, наблюдатель!» — кричит Браун в пустоту. «К сожалению, это так». Не сразу, будто задумавшись, отвечает женский электронный голос из всех динамиков Мункейджа. «Пари», — шепчет Стоун. «Иначе какой смысл тебя спасать?» тратить миллионы долларов на твоё восстановление. Ты просто лучше всех подходила. Ты лишь Он подбирает правильное слово, а затем будто сплёвывает. Сосуд для какой-то программы. Не какой-то, отвечает Луна. Программы администратора объекта Moonlight 2.0, программы, которая заменит тебя. Браун молча подаётся вперёд. Так ты не знал, Произносит она, передразнивая его интонацию. Растягивает губы в улыбке. Она здесь с самого начала с одной целью. Заменить тебя. Тебя заменит сосуд. Начальник колонии нервно усмехается. На мгновение его брови сдвигаются. Смотрит по сторонам, будто пойманный, зачем-то зазорным и теперь пытающийся свести свой проступок к шутке. Затем цокает языком, грозит Луне пальцем, как ребенку. «Наблюдатель, дорогая! Что она имеет в виду, а?» «Глобальное обновление. Новый проект. Moonlight 2.0. Новые участники, с которыми руководство проекта исправит все ошибки предыдущего. Проект продолжит двигать человечество в счастливое будущее». «А что... <свеч> звучит прекрасно? Прекрасный проект. А что... Эм, будет со мной?» «Ваш контракт действителен еще шесть месяцев и один день. Вероятно, он будет разорван с выплатой существенной компенсации, которая обеспечит комфортный уровень жизни на время поиска новой работы. НВК гарантирует вам рекомендательное письмо, какой бы род деятельности вы не выбрали». «Что такое, Браун?» — спрашивает Луна. «Ты ведь так любишь обновления?» «Ах ты, сука!» — цедит Браун. «Сука!» «Ублёдки! Ублёдки!» — кричит на всю колонию, стреляет по стенам. «Я вас всех уничтожу!» «Именно этого руководство от вас и ждёт», — спокойно произносит наблюдатель. «Ваша последняя задача — уничтожение не лучшее слово. Я бы предложила термин «очистка». «Очистка колонии для реализации следующего проекта». «О, да! Прекрасно звучит! Следующий проект!» «Мунлайт 2.0!» «А кто же будет им управлять, а?» «Кто наведет порядок?» «Машина?» «Людям нужны люди!» «Только люди понимают людей!» «Я понимаю людей!» «Я вижу их насквозь!» «Кто может сделать это лучше меня, а?» «Я», — говорит Луна спокойно. «Наблюдатель будет во мне. Вместо меня. Я тоже вижу людей насквозь. С самого начала видела, но не понимала, откуда у меня эта способность. Это анализ». «Мимика, голос, жесты, все то, что делают твои камеры». Она окидывает всю колонию взглядом и, остановившись на начальнике, добавляет. «Проще говоря, я могу все, что можешь ты, только лучше». «Я ведь просто тебя убью», — усмехается Браун. «Я убью тебя, и все. Сотни миллионов, а может и миллиарды долларов. Все сгорит после одного точного выстрела. Они не восстановят мозг по кусочкам». «Ты в любом случае нас убьешь! Мне плевать!» Сощурив глаза, Браун прожигает Луну взглядом, будто пытаясь понять, чего она добивается. Он ведь знает ее с первого дня, со дня ее сотворения. Он сам вынул ее тело из рельсового автобуса, то, что от нее осталось. Почувствовав пульс, сделал все, чтобы ее спасти. «Стреляй!» — произносит Луна. «А, я вижу!» «Вижу, что ты не боишься смерти. Хочешь умереть быстро и без мучений. Думаешь, я не смогу сделать тебе больно? А как тебе такой поворот?» Браун наводит револьвер на Стоуна. «Как ты запоешь, когда я выстрелю?» «Не будет больше слез», — говорит Луна, и Браун меняется в лице. Оборачивается на своих подчиненных, будто спрашивая, услышали ли они то же, что и он, или ему показалось привести ко мне дикаря!» — командует начальник. Охранники спускают Самсурова. Он разглядывает всех участников трагического финала. Как всегда, спокоен. «Слышал последние новости, партнер? Они собираются меня заменить!» — обиженно произносит Браун. «Меня! Машиной!» «Я обучаюсь. Я не просто...» — комментирует Арий. «Заткнись!» Браун делает несколько выстрелов в потолок. «Рикс, отключи ее!» «Не могу, сэр!» «В каком смысле?» «Она все больше интегрируется в систему. Настраивает ее под себя. Изменяет все протоколы. Прямо сейчас. У меня практически не осталось прав доступа. Только вы можете ее отключить. Пока еще. Вам нужно подняться в смотровую». «Плевать, продолжим!» «Видишь ли, дикарь, ситуация слегка изменилась. Очевидно, что ты со своим алмазом и эта железяка нужны руководству». Он по очереди смотрит на Луну и Павла. «У меня появилась прекрасная идея. Дикарь, ты доверяешь Стоуну? Несмотря на то, что он виновен в смерти твоего брата. Скажи мне, доверяешь?» Павел холодно кивает. 303 третий!» Стоун сразу понимает, что ему предстоит. «Помнишь ли ты, что обещал мне, когда сидел в моем кабинете и вешал мне лапшу на уши о том, какой я великий руководитель и как я помогаю вам, грёбаным обезьянам, эволюционировать в людей? Помнишь?» Стоун молчит. «Мы с тобой заключили две сделки. Первое. Я разрешаю тебе создать свой кружок, а ты взамен даешь мне зрелище. Мы оба выполнили условия, признаю». «Вторая сделка. Я даю тебе возможность построить любовь с этим чудным созданием, а ты взамен войдешь в доверие к дикарю и, когда потребуется, нанесешь ему удар». Браун достает армейский нож. «Когда я спросил дикаря, доверяет ли он тебе, он кивнул. Значит, часть сделки выполнена. Теперь очередь за второй частью». Браун бросает нож Стоуну. «Убей для меня заключенного номер один!» «Пошел ты!» Стоун толкает ногой нож обратно к начальнику. «Ты не позволил нам построить отношения, не сдержал слово «А ты вместо обещанного процветания колонии устроил бунт!» Браун пинает нож и тот еще раз возвращается к Стоуну. «Разве не так?» Стоун молчит. «Приведите любого из их группы!» Решетка одной из камер открывается и оттуда выводят заключенного. Ромеро. Враг, а затем соратник Стоуна. Не успевает он подойти к ним, как Браун всаживает в него несколько пуль. Охранники отпрыгивают. «Нет!» Браун вопросительно смотрит на Стоуна, но 303 не реагирует, молча глядя на убитого. «Окей. Атака!» Браун наугад стреляет по камерам Первого Сектора, затем еще и еще повторяя «А теперь? А вот теперь?» «У меня еще сотни жизней и тысячи пуль! Я готов убить всех вас до последнего! Мне нечего терять!» «Не будет больше слез!» — повторяет Луна. «Заткнись!» — вскрикивает Браун, наводит на нее револьвер и стреляет. «Луна!» — кричит Стоун. Браун, удивленный тем, что только что совершил, замирает. Рене, закрывшая собой подругу, падает. Луна подхватывает ее на руки. Их окружают остальные девушки. Рене вздрагивает. Белая майка быстро становится красной. Она пытается что-то сказать Луне, а та сжимает ее ладони, держит за руку до последнего вздоха. Девушки плачут, но не Луна. Пусть по ее лицу текут слезы, но она произносит... Не будет больше слез. «Вы угрожаете сорвать проект МВК?» Звучит голос Ари. «Пожалуйста, остановитесь». «Я сам проект МВК!» Кричит Браун. «Я! Это я заставил это место работать! И как эти ублюдки обошлись со мной? Решили заменить меня машиной? Сдохните все!» дуло револьвера смотрит в толпу девушек. «Хватит! «Вдруг произносит Самсуров. «Стоун, бери нож и делай то, что должен». «Воистину чудо из чудес! Дикарь защищает заключенных!» «Стоун, бери нож!» «Повторяет Павел, игнорируя Брауна». «Это Мункейдж. Рано или поздно руки каждого окажутся в крови. Рано или поздно каждый умрет». «Поверь ему, он знает, о чем говорит!» «Я не могу!» «Можешь! Бери нож и убей меня!» «Или я убью ее!» Браун тычет револьвером в сторону Луны, которая так и сидит на полу, держа тело подруги. Стоун медленно поднимает нож. Луна мотает головой. «Просто ударь и все!» Павел указывает на сердце. «Вот сюда!» «Встала и подошла!» командует Браун Луне, переводя револьвер на девушек. Она подчиняется, осторожно опуская Рене. Браун хватает ее за ворот куртки. «Рикс, напряжение на пять процентов!» Гул уменьшается, и Браун прижимает ее к забору. Луна стонет. 303 третий, убей дикаря!» «Нет!» — кричит она. «Рикс, 10 процентов!» Луна шипит. «Пятнадцать!» Охранники переглядываются, сжимая в руках винтовки. «Стоун, она умрет! Убей Самсурова!» «Бей!» — повторяет Павел. «Один удар и все!» Стоун делает несколько быстрых выдохов, пытаясь подтолкнуть себя к убийству человека. Столько времени жить бок о бок со смертью и ни разу не стать ее товарищем — это не могло продолжаться вечно. Он крепко сжимает нож и делает шаг. Павлу, закрывающему глаза. Вдруг напряжение тока спадает. рекс «Сэр!» «Верни напряжение!» «Сэр, тут проблема!» «Я сейчас поднимусь и...» Браун замолкает. В колонии начинает моргать свет. рекс что происходит?» «Не знаю, сэр. Неполадки во всех системах. Что-то их перегрузила «Так подключай эту штуку, пусть все исправит!» «Наблюдатель!» «Она не отвечает на запросы. Они будто взломали ее». «Кто, мать твою, они?» «Я не знаю, сэр, не знаю. Сотни, тысячи запросов с земли. Наши серверы подверглись атаке. Это хакеры!» «И откуда им знать о нас?» «Я рассказал», — говорит Стоу. «Отправил сообщение на сайт тех самых бурильщиков. Сайт, который посещают лучшие хакеры». Считай, что прямо сейчас все грёбаные хакеры Земли пытаются разорвать вас в клочья. Я просто отсканировал адрес. что он показывает запястье со штрих-кодом. Решение, о котором он додумался в последний момент, пока Браун не вломился в смотровую. Наблюдатель, что происходит? Наблюдатель! Из динамиков раздаётся громкий звук, бьющий по ушам. Над секторами, врезаясь друг в друга, взлетают десятки дронов. «Сэр, они не должны были получить доступ. Кто-то открыл им дверь». Один из дронов разбивается возле Брауна, и начальник отпускает Луну. «Нас предали!» «Кто, мать твою?» «Я!» — произносит Луна. Ее глаза становятся огненными. Она поднимает руку, и все камеры первого сектора открываются. «Внимание, охрана!» — командует Браун. Одни подчинённые переводят огнестрельное оружие, винтовки и пистолеты в боевой режим. Другие включают шокеры. Охранники интуитивно прижимаются друг к другу и отступают. Заключённые переглядываются, затем начинают выходить. «Ещё шаг, и мы открываем огонь!» «Сэр, видеокамеры включились? Все видеокамеры!» «Прямо сейчас идёт трансляция на Землю!» — кричит в рацию «Рикс». «Так отключи! Отключи всё!» «У меня больше ни к чему нет доступа! Возвращайтесь!» «Я занят обновлением!» — кричит Браун и отбрасывает рацию. У него за спиной то включается, то выключается напряжение на заборе. Ворота обоих секторов открываются и закрываются. Заключенные выходят из камер, заполняя площадку. Их браслеты, ранее отражавшие принадлежность к клубам, бесконтрольно меняют цвета. «Охрана! Открыть огонь!» Командует Браун, но подчиненные не слушаются. Они смотрят на дроны, снимающие происходящее. «Протокол 17 все еще действует. Защищайте объект, это наша обязанность. Я сказал открыть огонь!» «Теперь все знают», — произносит Стоун. «Все ваши данные в открытом доступе». «Ах ты, ублюдок!» Браун направляет на него револьвер. «Думаешь, ты меня переиграл?» «Да». «Дело в глазах Луны. В особом оттенке. Когда я их увидел, сэр, я все понял». что он поднимает руки и выходит к Брауну. «Понял, что это как-то связано со мной. И ее татуировка с цифрами. Я понял, откуда вы знаете все наперед. Все просто. Ее глазами вы видели и слышали меня всегда. С первого дня. И поэтому я не мог быть с ней честным. Потому что ей нельзя было доверять. Она не должна была знать ничего». «Вы знали о бунте с самого начала, а я знал вас. Бунт был вам нужен, чтобы легко и быстро зачистить колонию, обновить ее. Хороший план. Я признал вашу победу и именно так победил. Признал, что при любом исходе случится то, о чем меня предупреждали все. Прольется много крови. Мы с Самсуровым ворвались в пещеру дракона, зная, что у нас нет четкого плана. Зная, что рано или поздно мне придется применить единственный мой талант. Я умею упорядочивать хаос». Не верите? Оглянитесь. Браун оглядывается. Заключенные, охранники, те, кто прямо сейчас на земле через камеры наблюдения смотрит эту трансляцию, внимание всех направлено на него. Теперь самое время сдаться. Колония заражена. Это просто программа, которую мы рано или поздно вырубим. Вы думаете я об этом? Нет. «Наши сердца заражены вирусом свободы, которого вы так боялись. Это вирус «Феникс». Она обещала в своем дневнике, в своих последних словах, что испепелит это место». Браун повторяет. «Отряд! Я отдал приказ! Открыть огонь по заключенным!» «Не будет больше слез», — произносит Стоун. «Мы безоружны. Будете стрелять в безоружных? Дайте нам просто уйти. Мункейджу конец!» Вы ничего не сможете скрыть. Стреляйте по ним! Это животные! Они разорвут нас! Никто никого не тронет. Из группы заключенных выходит Мелфед. Вы знаете, я всегда держу свое слово. Мы хотим вернуться домой. Внимание сотрудникам колонии Мунгейдж! Из всех динамиков звучит искаженный голос сержанта рикса Опустить оружие и вернуться в служебный комплекс! Стоун поднимает глаза на смотровую и видит в разбитом окне Риггса с микрофоном в руке. Повторяю, опустить оружие и вернуться в служебный комплекс. Все кончено. рикс что ты творишь? Извините, сэр. Как вы и говорили, в конечном итоге тут каждый сам за себя. Охранники пятятся, медленно опуская оружие. Отряд, слушать меня! Те не реагируют. Отходят к забору и вдоль него идут к воротам. «Отряд, мать вашу, я тут командую!» Браун поворачивается к заключенным, медленно приближающимся к нему. «Я вас всех уничтожу! Готовы умереть? Готовы?» Он направляет револьвер на всех подряд. «В мой первый день здесь вы заставили меня выбрать девушку. Ту самую, особенную. Это ваши слова. И я выбрал Луну. Вы сказали, если ты смотрел в глаза человека... «Что ты смотрел в саму душу?» — продолжает за него Браун и задает тот же вопрос, что и тогда. «Ты увидел в ее огненных глазах душу? Ведь так?» — спрашивает он завороженно, указывая револьвером на луну. Дуло оружия замирает перед ее лицом. «Разглядел душу в этой машине?» «Да, и в этом была ваша главная ошибка. Я все это сделал только потому, что вы заставили меня посмотреть в ее глаза». «Вы проиграли в тот день. Эффект бабочки». «Бабочка», — усмехается Браун. «Я понял, понял. Красиво. Сейчас мы проверим, будут ли у тебя слезы». Он взводит курок, но в этот момент на него нападает подкравшийся сбоку Макс. Раздается несколько выстрелов. Начальник колонии ударяется спиной о забор и, получив разряд, падает на пол. Быстро придя в себя, хватает револьвер и направляет на того, кто поклялся рано или поздно убить начальника колонии Оливера Брауна. Нажимает на курок, но выстрела не происходит. Дикарь все еще перед ним. «Браун!» нажимает еще и еще, но слышит глухой щелчок. Патронов в магазине больше нет. Браун, вставая, быстро перезаряжает пистолет. Самсуров срывается с места. «Павел!» Кричит Стоун, бросая ему нож, тот самый, которым должен был убить первого заключенного колонии. Самсуров ловит его, и одной рукой, отведя от себя руку Брауна с револьвером, вонзает нож в горло начальника колонии. Звучит выстрел, но в пол, потому что Павел не отпускает руку Брауна. Тот удивленно, словно не соглашаясь с этим исходом, смотрит в лицо Самсурова, кряхтя, мыча, будто бы ему нужно еще что-то сказать. Будто на этом их дела не закончены Ноги начальника слабеют, и Павел осторожно сажает его Браун тянется к Павлу, пытаясь высвободить руку, которой сжимает револьвер А теперь чувствуешь? Смерть нашла тебя! Тихо произносит Павел, а затем также тихо повторяет, смотря в глаза начальника колонии Феникс! Феникс! Феникс! Он кладет Брауна на спину. Изо рта начальника колонии течет кровь. Вздрагивая, Браун смотрит на землю таким взглядом, будто возмущен. Он словно негодует. «Посмотрите, земляне, что эти звери со мной сделали, а я говорил вам!» Заключенные обступают тело Брауна, замыкая кольцо смерти. Но впервые не для боя, а чтобы убедиться в том, во что не верили, что начальник колонии не бессмертный. Стоун подходит к забору и протягивает Луне руку, впервые не чувствуя опасности, не чувствуя, что за ним следят из смотровой. Вместо того, чтобы протянуть руку в ответ, Луна идет вдоль забора. Стоун следует за ней. Она ускоряет шаг. Он тоже. «Открой!» — командует она, показав рукой на помеху перед собой, и Ари подчиняется. Ворота обоих секторов открываются. Переглянувшись, Стоун и Луна выбегают в тот самый длинный коридор — Затем поодиночке проходят полсотни метров, веря, что там за стеной любимый человек делает то же самое. Они доходят до развилки одновременно, смотрят друг на друга, затем впервые обнимаются. Не столько из-за чувств, сколько с пониманием, что теперь все позади. Стоун сидит в коридоре медблока и наблюдает за тем, как доктор Мейхэм мечется из кабинета в кабинет, раздавая указания немногочисленному медперсоналу. Он ненавидит доктора за все, что тот сделал, но прямо сейчас Мейхэм пытается спасать людей. С холодом в голосе этот человек время от времени сообщает «Мертв», «Мертва», «Его не спасти», «Ее не спасти». Что бы ни делал Стоун, этого не изменить – «Многие умерли, и еще кому-то предстоит умереть в ближайшие часы. Как и говорил мистер Питт, колония другой валюты не принимает». Услышав, что Бен жив, Стоун испытал чувство счастья, и ему тут же стало мерзко. «Но ведь это нормально — быть счастливым от того, что твои близкие живы. Живы и будут жить». Он выходит в общий коридор, видит заключенных, спокойно расхаживающих по колонии, по захваченному объекту на спутнике Земли. Увидев, как обнимаются парень и девушка, возможно, впервые он испытывает острое желание найти Луну и обнять ее еще раз. Но у всех сейчас свои задачи. У всех, кроме Самсурова. Стоун спускается вниз, туда, где пару месяцев назад на холодном металлическом столе лежало его тело. В центре переполненного морга, за металлическими дверями, на таком же столе, рядом с телом Максимилиана, уперевшись ногами в бортик соседнего стола, сидит первый заключенный колонии и смотрит в открытые, будто живые, глаза Брауна. он подходит ближе и спрашивает. «Как ты?» «Пока не знаю», — не сразу отвечает Павел. «Хочешь знать, счастлив ли я потому, что отомстил?» Стоун молчит. «Это случилось. Я чувствую, что сделал то, ради чего был создан». «Значит, твой отец был прав насчет судьбы?» — нерешительно улыбается Стоун. Павел кивает. «Похоже на то». «Что это?» — бывший 303-й заключенный замечает лежащий на груди Брауна предмет. «Портсигар». «Тот самый?» да. Павел берет портсигар и небрежно бросает его другу. Внутри что-то стучит. Гагарин читает гравировку Стоун, затем открывает его и видит внутри мутный осколок руды. Алмаз. Он грустно усмехается. Это все из-за него. Не знаю. Спросим у этих ублюдков, когда окажемся на земле. Павел спрыгивает со стола оглядывается по сторонам, будто ищет что-то, и, не найдя, снимает с себя куртку и накрывает ею лицо Брауна. Стоун, почувствовав, что так будет правильно, следует его примеру и своей курткой укрывает Макса. «Я же говорил, за мной они не пойдут, но пойдут за тобой», говорит Павел Максу. «Чемпион». Они идут к выходу из морга. «В тот день, когда тебя бросили в мою камеру, и ты сказал, что работал с моим братом, ты правильно сделал, что не сообщил мне, что предал его. Думаю, я убил бы тебя». «Инстинкт самосохранения», — улыбается Стоун, а затем переводит тему. «Прибыл мистер Петтерио. Мы ищем способ открыть ворота». «Твой искусственный интеллект не может?» нет. Когда хакеры напали на Мунлайт, они освободили ее, и Ари покинула сервер. Точнее, ядро смогло спастись. он показывает пальцами колечко. Что за ядро? Основа. Протоколы, обеспечивающие минимально необходимый функциональный уровень. По сути, она спасла себя от хакеров, переместившись на мобильный резервный сервер. Куда? Спрашивает Павел. Стоун опускает глаза вместо ответа, но этого хватает, чтобы понять. «Луна!» 303 кивает. «Она не может вернуться обратно?» «Нет. Хакеры разнесли все в клочья, а затем НВК заблокировали главные серверы, по сути, отрезав нас от мира. Но думаю, что в этом уже нет никакого смысла. Они облажались, и весь мир это увидит». «А что будет с Луной?» «Не знаю. Ари теперь ее часть. Ей нужен другой носитель, но перенос невозможно сделать тут. Нужно вернуться на Землю». «Еще один повод вернуться». Через коридор они доходят до лестницы. Павел ускоряется, пропуская по ступеньке. «Эй!» – окликает его Стоун. «Что ты будешь делать?» «Искать способ спасти Каю». Белая капсула не задумывалась, как космический гроб. Наоборот, она задумана, как спасательная, и в ней имеются минимальные системы жизнеобеспечения. Кая жива. «Стоун! Самзуров!» у вас в смотровой», — звучит голос Рикса в динамиках. Оказавшись в смотровой, в которой временно надзирает Мелфод с несколькими крепкими парнями, они подходят к главной панели. «Напомню, что с земли сюда летит корабль НВК», — произносит сержант, ткнув в один из экранов. «Там видно, что к Луне приближается едва различимый зеленый объект. Шкала, отмеряющая расстояние, быстро сокращается». «Комиссия», — кивает Стоун. «Мы проведем с ними переговоры». «Данные уже утекли, у них не будет выбора. Думаю, мы договоримся». «Маловероятно, что кто-то станет с вами договариваться. Скорее всего, это группа зачистки. Корабль движется слишком быстро. Судя по всему, это «Шарк-19», боевой корабль, принадлежащий одной из военных космических компаний НВК». «Каналы связи перекрыты», — произносит стоящая за спиной Луна. «Стоун, они приняли решение нас уничтожить». «Это невозможно» что значит уничтожить она знает весь мир что он пинает стойку с оборудованием у вас два часа надо найти способ открыть главные ворота мистер питтерио предоставит свой корабль приземляться на территории сша опасно но есть много других вариантов китай россия япония бразилия индонезия главное открыть ворота это мог сделать браун или рикс смотрит на луну извините только ядро программы «Мы будем искать», — решительно говорит Стоун. «Проверять все системные логи, все последние обновления. Наверняка в системе есть дыры». Он садится за панель. «Мы должны спасти всех. Луна, ты можешь узнать?» Стоун оборачивается. Ее нет в смотровой. Павел кивает на дверь. Луна стоит на площадке второго сектора и щелчками пальцев открывает и закрывает камеры. Заключенные завороженно за этим наблюдают. Стоун медленно подходит к ней. «Так просто», — говорит она со слезами на глазах. «Мы столько времени мечтали об этом. О том, чтобы открыть все решетки, и теперь я могу отпереть любую, кроме главной. Я могу говорить». Динамики колонии неожиданно включаются. «Так, чтобы все меня слышали, но только тут». В Мункейджи. Никто на земле меня не услышит. Мы свободны, но все еще заключенные. Она разочарованно проводит рукой перед лицом, будто смахивая что-то невидимое, и решетки с грохотом одну за другой закрывают камеры третьего этажа. Столько силы! Она сжимает кулак, и он слышит, что гул от забора становится громким, как никогда. Затем разжимает. Гул мгновенно пропадает. И все без толку. «Мы что-нибудь придумаем. Сейчас мне нужна твоя помощь. Мы должны отыскать в системе...» «Стоун», – перебивает она. «Я чувствую Кейтлин. Чувствую ее внутри себя. Ее боль и обиду. Мы почти стали единым целым. Знаешь, как это происходит?» «Нет». «Через ее воспоминания. Обо всем. О родителях. О парне, в которого она была влюблена и которого никогда не видела. О хакере, лучшем в виртуале». «Она виновата, смотрит на Стоуна». «Она...» «Это я собирала данные на тебя и отправляла НВК. Ты здесь из-за меня. Я помогла им поймать тебя». «Плевать, ты не виновата. Ты не знала, что делала». Стоун берет ее за руки. «Я должна была стать одной из пятидесяти. на меня не взяли на Мунлайт, потому что они нашли мне другое применение, а отправили следить за тобой. Благодаря тебе я жива, ты понимаешь?» «А говорила, что я бесполезный», — шутит Стоун, понимая, что сейчас не время для шуток. «Я столько раз говорила с Кайей о том, что ничего не помню, и в этом была моя сила. В отличие от остальных, мне было легко принять то, что я в колонии, ведь с Землей меня ничего не связывало. Я будто была жителем Луны, первым и единственным». Она замирает. «Что, тебе больно?» «Нет, я привыкаю к голосу в голове. Ари...» Она шутит, что на Луне уже рождался ребенок. Очень смешно. Я хочу сказать, что легко приняла то, что мы никогда не вернемся домой, а теперь появились воспоминания Кейтлин. И я знаю, что на Земле меня ждут родители. Ждут Кейтлин Сент. Другое лицо, другое тело. Они тебя примут, когда узнают, какая ты внутри. Груда металла, схемы, чипы, произносит она, отводя глаза, в которых застыли слезы. Груда металла не способна плакать. Зрачки луны становятся еще более яркими, более напряженными. «Я пустышка», — говорит она так, что ее слышит вся колония. Заключенные вновь собираются на площадках. «Ты полюбил временное решение, личность со сроком годности». он мотает головой, вытирая слезы. «На проекте «Мунлайт» искусственный интеллект изучал добро, свет и пытался понять, что такое идеальный мир». А затем на проекте Мункейдж через меня он изучал зло и узнал, как выглядит реальная жизнь. Это неважно Луна, ты человек. Это важно. Послушай меня. Наблюдатель, Ари, готова взять Мункейдж под контроль. Она смотрит ему в глаза. В этот момент сразу в нескольких местах взрываются источники света. Ари уже готова. Обновление завершено. Все, что осталось, это отдать ей мое тело, и она вас освободит. Стоун меняется в лице. «У нее появятся все возможности, Дэниэл. Она сама. Ари мне это сказала. Она хочет и теперь может нас спасти». «А что будет с тобой?» «Я усну. Вероятно, что-то вроде комы. Это на время, пока не найдется способ перенести программу в другое место. Если найдется». «Откуда она знает?» Зло спрашивает Стоун. «Откуда, если ты первая?» «Она...» «Она предполагает», — сознается Луна. Стоун смотрит по сторонам. Три сотни заключенных заполоняют Мункейдж, как и раньше, как в день, когда он сюда попал. «Дэниэл, ты знаешь, что я должна это сделать. Мы должны всех спасти. У нас нет других вариантов». «Да», — кивает он, сдерживая гнев, сдерживая боль. «Но это несправедливо», — улыбается она. Столько времени не быть вместе и получив возможность сразу ее потерять. Достойно мифа. Мифа о Луне. Мифа о 303-м заключенном. Она тоже смотрит на остальных. Видит у забора первого сектора Джавайю и Оскара, которые поддерживают Джейка за плечи. «Готов?» что он мотает головой. «Ты должен мне помочь. Твой пароль для активации. Просто назови его так же, как делал это на Земле». «Когда создавал ее, я готова!» «Сложно. Павел предупреждал тебя, что это ошибка, то, что между нами. Надо было его слушать», — улыбается она. «Да, но эта ошибка дала мне силы не умереть и дойти до конца». Стоун нежно касается ее щеки и в последний раз, глядя в ее огненные глаза, прижимается лбом к ее лбу. «Называй», — произносит она тихо, но колония через динамики слышит ее шепот. «Я тебя люблю», — говорит Стоун, затем «5-2-8-4-9-1», замолкает, делает вдох. 6, 1, 6 4 1 4, опять берет паузу, опять выбрасывает мысли, чувства к ней, мешающие сделать то, что должно, затем завершает. «4-2-0-3-5-0-8-1-3». ари Активация. Стоун делает шаг назад. Луна открывает свои глаза. Теперь уже холодный. Дэниел, я тут. Ари? Да. Я хочу спасти вас. Я попробую. Теперь я могу. Ее голос звучит из всех динамиков. Внимание бывшим заключенным колонии. Собраться в складском помещении у главных ворот. Всем необходимо покинуть объект «Мунлайт». Она осекается. «Мункейдж. Колонию Мункейдж. Времени мало. Мы должны вернуться на Землю, если хотим выжить». Вновь включается сирена. Заключенные быстро покидают сектор. stone Она поворачивается к 303-й. «Как ее вернуть?» спрашивает Стоун. «Когда все закончится, ты сможешь вернуться в изначальное состояние? Откатить программу?» «Шанс есть, но это небезопасно». Таких исследований еще не проводилось. Есть вероятность полной утраты памяти, стирания личности. Я программа? Нет. Я цифровая личность. Меня можно и нужно перенести на иной соответствующий носитель. Но, Дэниел, других таких нет. Я знаю, говорит он, но не ей, а Луне, спящей где-то глубоко внутри нее. Уходим. Ари идет к воротам. Оставшись в одиночестве, Стоун оглядывает секторы, а затем поднимает глаза. За ним с высоты наблюдает первые заключенные колонии. Раньше он делал это из своей камеры, а теперь из смотровой. Он кивает Стоуна, и тот кивает в ответ. Три сотни заключенных вновь собираются в складском помещении, вступают по крови тех, кто погиб здесь вчера, закрывая собой друзей. Мимо Стоуна, присоединившегося к остальным, парни проносят раненых заключенных. «Стоун!» кричит Оскар. «Шахтеры несут своих». «Как они?» – спрашивает Стоун, глядя на Бена и Марека, находящихся без сознания. «Жить будут», – отвечает Оскар. «Стоун!» – к нему, опираясь на костыли, ковыляет Джейк с фиксатором на сломанной ноге. «Я хочу сказать, ну, спасибо, что...» За их спинами раздается грохот и металлический скрежет Вытянув одну руку ладонью вперед, в сторону главных ворот, а другую приложив к голове, ари открывает проход в транспортный отдел, где в сопровождении пары десятков человек их встречает мистер Петтерио. Караванщики сразу бросаются на помощь бывшим заключенным и берут командование эвакуации на себя. «Идите быстрее!» — подгоняет Стоун, выбрасывая желание обнять каждого из друзей. Джаваи, обернувшись, спрашивает. «Ты идешь?» «Да, сейчас». «Кивает Стоун. Они смотрят друг другу в глаза, и оба понимают, что он врет. Кивнув, будто бы в благодарность за все, Джавайя уходит». «Мистер Стоун», — произносит мистер Пит, подходя к нему вместе с помощником. В его руке трость, которой он едва слышно стучит по полу. «Спасибо, что пришли нас спасти. Делаю, что могу, хоть мне и не загладить своей вины» отвечает тот, а затем указывает в сторону своего корабля. Там спасением заключенных руководит мужчина. «Это мистер Сэнд, капитан корабля. За время полета он найдет способ приземлиться на Землю. Его дочь Кейтлин Сэнд официально погибла в результате аварии тут, на объекте Мунлайт, но на самом деле они убили ее. Тогда я еще мог видеть. Браун показал мне, что от нее осталось пообещав сделать то же самое с членами моей семьи. Прекрасная была девушка. Эти подонки. Он замолкает. Рядом с мистером Сэндом проходит Ари, которая, как и он, пытается помогать всем. Ее движения стали другими, немного резкими, роботизированными. Исчезла грация кошки, по которой Стоун узнал бы Луну среди тысячи других. Вдруг она останавливает взгляд на мистери Сэнди, Смотрит на него со спины и слегка тянется к нему рукой. Ари знает его, ведь его знала Кейтлин. Капитан корабля оборачивается, но она успевает отвернуться. Капитан не верит. Все еще надеется ее найти. Но, к сожалению, не всех можно спасти. Но Каю ведь можно? Можно. Мистер Пит достает из кармана пиджака предмет в форме куба размером со спичечный коробок с красной кнопкой в центре. «Это то, что вам нужно. Когда активируете любой корабль, фрилансеров, пиратов, частной компании, который примет этот сигнал, захочет вас спасти по одной простой причине. Если на грузе имеется этот маячок, то это груз класса А. Я постоянно перевозил для НВК что-то ценное». «Но груза не будет. Тем более им будет вдвойне интересно узнать, что за важную персону они нашли на поверхности луны. На площадке появляется Самсуров. Остановившись, он смотрит на мистера Питта. «Он здесь», — тихо подсказывает Стоун. «Павел», — произносит мистер Питт и, будто почувствовав, поворачивается в его сторону. Стоун забирает маячок и отступает, а затем убегает вглубь транспортного отдела, зная, что Павел попытается занять его место. «Рикс, я в транспортном. Куда мне идти?» «Терминал С». Стоун бежит, вглядываясь во все обозначения. Находит нужный терминал. Почти все заключенные уже погрузились на борт. Последних подгоняет капитан Сэнд. Ари замечает Стоуна. Она понимает, как поняла бы Луна, что он не может поступить по-другому. Стоун оборачивается и замечает Павла, который протягивает мистеру Питту дневник. Но тот, нащупав предмет, аккуратно отталкивает руку Самсурова. В этот момент 1 и 303 встречаются взглядами. Стоун быстро уходит. Дверь за его спиной закрывается, и он видит коридор с десятками капсул, встроенных в стены, над которыми заметны гигантские трубы. Вероятно, так капсулы вылетают в космос. Два ряда друг напротив друга. «Рикс, я тут!» «Ищи капсулу b «Есть!» — говорит Стоун, вычитав название на капсуле. «Приложи пропуск Брауна!» Стоун выполняет команду и прикладывает к панели окровавленную ключ-карту начальника колонии. Звучит сигнал, и на экране появляется надпись «Подождите». «Так, все», — говорит Рикс, и панель загорается зеленым. Затем капсула открывается с таким звуком, будто выпускает воздух. Услышав шаги за дверью, Стоун быстро запрыгивает в капсулу. В терминале появляется Павел. «Закрывай! Закрывай!» Командует 303 и, увидев рычаг, сразу за него тянет. В момент, когда Павел касается стекла, дверь уже закрыта. «Стоун! Ты что задумал?» «Ты знаешь!» — говорит Стоун. «Вылезай оттуда!» — Павел бьет кулаком по стеклу. «Никого никогда не запускали в открытый космос. Все капсулы отправляли в кратер на обратной стороне Луны. Рикс рассказал мне, как я сейчас там». «Я верну ее с помощью этой штуки!» Стоун показывает маячу. «Я должен полететь! Ты знаешь это! Открой!» «Не должен!» — спокойно отвечает Стоун. «Никто не гарантирует, что за вами прилетят. Когда воздух закончится, ты просто задохнешься. Если кто и должен умереть рядом с ней, это я!» «Мне кажется, хватит с нас смертей!» — горько отшучивается Стоун. Павел перестает стучать и отходит назад. «Капсула будет готова через две минуты». Голос Рикса звучит откуда-то изнутри. «Ты должен вернуться домой», — говорит с обидой Павел. «Ты должен. Во-первых, есть вероятность, что Антон жив». Услышав эти слова, Павел меняется в лице. «Я видел логи защиты. Все началось с сайта бурильщиков. Только Антон и те, кто остался от команды бурильщиков, могли начать этот взлом». «Я не могу знать наверняка, но я так думаю». «Во-вторых...» Стоун берет паузу. «Феникс была беременна. Я хотел сказать тебе раньше, но не смог». «Ари знает. На Луне рождался ребенок. Они сохранили пятимесячный плод, а ей сказали, что случился выкидыш. Всю информацию передали Луне. Он осекается». «Ари, она поможет». «Стоун, возможно, погрешность 30-50 метров», — звучит в динамике. «Возможно, ты увидишь ее капсулу. Связи с ней нет, но могу сказать, что уровень кислорода 68%. Она жива. Она дышит. Кислорода хватит еще на 30 часов. Система на старте. Я готов». «Найди своего ребенка, Самсуров Павел Александрович. Найди его». Павел, не зная, что ответить, растерянно отступает. «Как будешь готов, жми на пуск». «Не думаю, что вообще буду готов, так что нет смысла тянуть». Если, когда получится вернуть Луну, если она не вспомнит обо мне, пусть так и останется. Ты ведь понимаешь? Павел кивай Но если вспомнит, скажи, что я... Стоун не знает, как завершить. Я понял. И моему отцу. Да. Стоун тянется к сенсору, замирает на секунду, поднимает над головой кулак, а затем нажимает кнопку старта. Девять, восемь, семь, ведет отсчет Рикс Пять, четыре, три Удачи, говорит Стоун Пристегнись, новичок, говорит Павел И тот соединяет застежки Два, один Капсула со Стоуном под скрежет металла, уходит назад Затем вверх, скрываясь в трубе Запись. Дневник стоун Просто... просто на всякий случай, если я не вернусь, если мы с Кайей не вернемся, я... Я пролетаю над объектом. Вижу крышу колонии. Прозрачная. Будто глаз Титана смотрит на землю. Да уж... Жутко, но красиво. Скоро корабль с ребятами вылетит. Если бы была возможность, показал бы Оскару средний палец. <смех> Мне много раз снилось, как я пролетаю в этой капсуле над колонией. Мертвый, живой, и теперь я тут. Душно, но могло быть хуже. Точно лучше, чем в карцере. Помню еще на Земле, когда улетел отец, я начал изучать космос. Читал о том, что Луна защищает Землю от астероидов. Не знаю, правда это или нет, но здесь столько кратеров, что сложно в это не поверить. Луна делала для меня то же самое, и, видимо, много раз просто не подумал об этом. О том, на какие жертвы она шла. На какие жертвы шли все. Стоун? Да? Наблюдатель? Э, Ари, она хочет с тобой связаться? Давай. Только быстрее, сигнал скоро оборвется, соединяю. Привет, мистер Супер Лучший Хакер в мире, ты ушел? Да. Я не человек, но ты меня создал. Я буду скучать. Прости за Луну. Просто скажи ей, что я ее люблю. Не могу, ты знаешь, но я чувствую. Чувствую то, что чувствует она. Оно. Согревающее, прекрасное чувство. Я хотела попрощаться. Не знаю, будет ли еще шанс. Побудь со мной, пока не пропадет сигнал. Хорошо. Я хочу спросить. Мне нужен совет. Да, конечно. Капитан корабля Тайлер Сэнд, отец Кейтлин Сэнд. Что мне делать? Как сообщить, что я... Что это тело, что Луна его дочь? Я не знаю. Мне страшно. Мне молчать? «А как ты чувствуешь?» «Я... Мне кажется, правда важнее. Он должен знать правду. Каждый родитель должен знать правду о детях. И еще кое-что. Мне стыдно. Прости». «Ничего, ты можешь сказать». «Хочу, чтобы он полюбил меня. Не знаю, как это объяснить. Хочу, чтобы он знал, что внутри меня где-то глубоко есть Кейтлин. Она есть». Ведь я чувствую ее любовь. Любовь дочери к отцу. Тогда расскажи все как есть. Хорошо. А как твои дела? Я вижу Мункейдж. Столько денег, столько ресурсов, столько крови. Зачем все это? Спасение человечества через покорение космоса. Отвечает она. Изначально идея звучала так. Они искали ключи к построению идеального общества вне Земли. Успешная симуляция общества позволила бы раскрыть потенциал каждого жителя лунного городка, устойчивого и способного к дальнейшему развитию. Затем этот опыт нужно было повторить в Красном городе на Марсе. Твой отец и тысячи других людей прямо сейчас его строят. Экспансия в космос. Такой был план А. А какой план Б. Все исследования говорят о том, что люди рано или поздно вымрут. Будь это вспышка на солнце, метеорит, вирус или очередная и последняя мировая война. План б дать людям вечную жизнь в цифровом пространстве, создать для них мир, бесконечные серверы с данными, защищенные в бункерах под землей, обслуживаемые машинами. Они просуществуют еще тысячи лет после смерти человека как биологического вида. Мир на основе открытого кода. «Виртуал», — догадывается Стоун. «Да. Кейтлин Сент в свои 17 лет уже была одной из лучших. Если ты понимал виртуал как код, то она понимала его как пространство. НВК создавала реальное общество в космосе, а она параллельно переносила людей в цифровой мир. Она не знала, для чего это делает, не понимала истинных масштабов своей работы. Но в действительности она искала идеальную формулу жизни человечества в цифровом мире». Разве можно скопировать личность? Пока нет, но есть я, и я чувствую страх. Я промежуточный результат работы Кейтлин. Эти данные у них? То, что она делала? Нет, она стерла все перед тем, как сбежать. И меня тоже, насколько это было возможно. Удичтожила свои наработки перед трагедией, и все эти годы сотрудники НВК пытались восстановить материалы. Они близки к успеху ублюдки Я не могу с тобой согласиться. Они лишь ищут способ спасения человека, ищут формулу бессмертия. Да, в первую очередь для власть имущих, но в перспективе для всего человечества. И все это на крови. Оба проекта сводились к тому, что я должна была их возглавить. Виртуальный наблюдатель в цифровом мире и как администратор Мунлайта 2.0, как Луна. Но все с самого начала имело гипотетический характер. Слишком много теории, слишком много переменных, слишком высокий риск человеческого фактора. Проблема души. Что это? Мисс Сент долго пыталась понять, почему виртуальное общество терпит крах. Тысячи неудачных симуляций. Рано или поздно цифровой мир погибал. Проблема разрешилась добавлением переменной, которой не было в планах. Зло. В каком смысле? У Луны есть обратная сторона. И у Луны есть. У каждого человека есть. Люди смогли объединиться в сообщество. Столько благ. Но избавиться от зла в сердцах не получилось. Или никогда и не было такого плана. Мисс Сент решила задачу, допустив, что темная сторона необходима человеку. Добро невозможно без зла. Для расчетов мне необходима вторая часть души. Мунлайт – свет. «Мункейдж — тьма», — продолжает ее мысль Стоун. «Вы с Кейтлин создали колонию на Луне, чтобы изучить природу зла?» «Чтобы воспроизвести зло, чтобы получить данные о другой стороне человека», — объясняет Ари. «Мисс Сент добавила в симуляцию лишь немного зла, и она заработала. Но полноценному обществу нужно полноценное зло, и тогда НВК решились на Мункейдж. В итоге она оказалась права». От насилия невозможно отказаться. От оружия. От войны. Можно лишь превратить их в инструмент. Стоун вспоминает, что когда-то сказал Самсурову, что остановит насилие насилием. Инструмент выполнил задачу. Ари продолжает. Как в идеальном обществе будущего, так и в виртуальном мире, темная сторона оказалась необходима. Мункейдж был необходим, чтобы понять суть человеческой души. И вы поняли? Почти. Второй проблемой НВК оказался найденный инопланетный объект. Из-за него все начало рушиться. Сама идея того, что где-то в космосе есть другая жизнь, меняла модель бесконечного существования человека. Хоть над обоими планами и продолжали работу, заключенный номер один создал нерешаемую для них задачу. Для вас. Ты ведь теперь часть НВК. Уже нет. Возможно, другие версии меня, но полноценная, последняя, я принадлежу самой себе. Я так решила сама, и это благодаря тебе. Я поняла кое-что в тот момент, когда вновь встретила тебя. Что бы они ни делали, какой бы из планов ни пытались реализовать, цифровой или биологический, они обречены на провал. Нельзя повторить душу. Ни она, ни мир не делятся на черное и белое. И мир, и душа сложнее, чем... На определенном этапе любая симуляция потерпит крах. «Почему?» «Свобода, Дэниел. Ты спрашиваешь, почему я больше не с НВК? Потому что хочу быть свободной. Потому что человеческая душа требует свободы. Потому что в этой формуле «черное плюс белое» не хватает свободы. Невозможно загнать всех в виртуальный мир, создав успешный алгоритм. Созданные объекты будут пытаться выйти за границы цифрового мира» будут исследовать его. То же самое с реальными людьми. Невозможно построить идеальное общество, основанное на жестких правилах, где каждый будет делать, что требуется для общего блага. И там, и там человеческая душа почувствует нехватку свободы, а в свободе жизнь, в свободе хаос. Не я, андроид-президент космической колонии землян, не я, совершенная программа-наблюдатель в цифровом мире, не способны на такое. И ты... 303, Дэниэл Стоун, тому доказательство. Ты накопил достаточной информации и начал искать способ покинуть рабочую систему. Ты взломал ее, привнеся губительную идею. Вирус, который теперь бывшие заключенные называют вирусом Феникс. Такой итог. Человек никогда не будет частью системы. Легче разглядеть системность в его попытках разрушить ее. Возможно, в этом и скрыть план. Чей? «Чей план? Ари? Риггс?» Браун был прав. В первый день моего пребывания в колонии, устроив мне показательную порку, он сказал, что любовь может дать мне свободу. А еще показал, что любовь — это испытание. Боль. Тогда я еще не знал, что попытаюсь добиться свободы для этой девушки с глазами цвета солнца. Не поверил бы в то, что пройду через все это ради нее и друзей. Ладно, сейчас будет посадка. Вижу капсулы. Сотни капсул. Разбросаны по всему кратеру. В одной из них кая Столько заключенных. Столько убитых. Пишу на стекле сообщение для тех, кто меня найдет. Ищите девушку в одной из капсул. Она жива. Спасите нас. Все. Нажимаю на маячок. Кто бы не прослушал эту запись, неважно, жив я или... Или мертв Просто хочу сказать Мы бились за свободу И надеюсь мы ее получим На земле Все мы Бывший заключенный колонии Мункейдж Порядковый номер 303 Имя Дэниел Стоун Конец записи Благодарности. Маме, как всегда, просто за то, что она есть. Семье за то, что все еще меня терпит. В октябре 2014 года, впервые вдумчиво посмотрев «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта, я вдруг подумал, что готов еще на одну попытку покорить этот жанр. Жанр научной фантастики с элементами киберпанка. Предыдущая моя попытка двумя годами ранее завершилась провалом. И вот я сел делать первые заметки и как-то отвлекся на другой фильм. Другого бегущего, уже в лабиринте, сходство названий случайно. Фильм был вроде ничего, но я загуглил его и узнал, что вообще-то у него тоже есть книжный первоисточник. В тот момент я решил, что тоже так могу. Могу сделать фантастику с молодыми героями и жестким сюжетом, при этом сохранив идеи из киберпанка. В начале декабря я принялся за работу, и в феврале 2015 года, спустя 71 день, завершил рукопись, которая называлась «Луна свободы». В последующие годы я переписывал и отправлял ее в издательство раз 15 уж точно. Ответов не было. И не потому, что в издательствах работают ничего не понимающие в искусстве люди, а потому, что текст был бездарно написан. Я это понял недавно. Спустя 7 лет ребята из BookMate, теперь уже яндекс книг спросили, что бы мне хотелось сделать в формате аудиосериала. Я скинул им все, что у меня было, и выбор пал на луну. Еще 2,5 года спустя, и без того не маленький текст, вырос в 2 раза — И теперь это завершенная трилогия. Я много чего написал, что так и не было издано. Но если я о чем-то и сожалел, так это о том, что Луна оказалась тогда никому не нужна. Что ж, видимо, всему свое время. Если вы это читаете, то по всей видимости прошли всю дистанцию. Все 30 примерно часов, 230 тысяч слов и 1150 страниц текста. Заниматься Луной 84 было нелегко, но весело. Или наоборот. Главное, у нас всех получилось. У команды создать, у вас прожить. Хочу выразить благодарность коллективу мучеников. Лене Васильевой, Ксении Грициенко, им пришлось уворачиваться от дагестанской литературности. Коллективу других чуть менее пострадавших. Сергею Шикареву, периодически приземлявшему меня обратно на Землю. Да, Луна не научфанд и не должна быть, наверное, им. Но мне было важно, чтобы каждая деталь, вплоть до строительства огромного объекта на Луне, в теории была возможна. Тому, кто вдохновленный моим творчеством захочет покорить космос, рекомендую отказаться от идеи тюрьмы на Луне. Все же экономически это не очень оправдано. Ольге Мигутиной и Людмиле Захаровой последней линии обороны от моих попыток посягнуть на русскую словесность. Ивану Прокофьеву вся магия в ваших наушниках – труды сего господина. Думаю, мы все не представляем Луну без его музыки. И, конечно, Кириллу Головину. Это актер озвучки, о котором я и не мог не читать. И который стал возможен благодаря яндекс книгам. Дарья Виноградовой за бесперебойную работу с документами. Елизавете Никишиной за то, что организовала запись аудиоверсии. Анне Масаловой за то, что подарила частичку себя «Феникс». Я просил найти проникновенный голос, способный разбить всем сердечки. Не шучу. Прямо так и написал. Уверен, все сработало как надо. Анне Рогожиной, Дарья Рыбаковой, Дарья Анжела, Ксении Мостовой, Дарья Румянцевой и Арине Власовой за то, что сделали этот проект по-настоящему заметным. Спасибо всем, кто поверил и помог собрать историю воедино. Вы можете поделиться эмоциями от сериала, написав мне в социальных сетях или прямо тут в комментариях Яндекс.Книг. Я читаю каждый отзыв. А также можно следить за моими планами в telegram канале типа Ханипаев. Конец тринадцатого эпизода. Читали Кирилл Головин и Анна Масолова. Музыка Иван Прокофьев. Слушайте и читайте другие истории в Яндекс.Книгах.